Глава третья. Встреча с самостью. Я взираю на эту жизнь как на путешествие царственной особы. Душа покидает свой двор, чтобы осмотреть свою страну. Небо заключает в себе картину Земли. И если бы душа удовольствовалась представлениями, ее путешествие не вышло бы за пределы карты. Но замечательные образцы прелещают своими копиями. И вглядываясь в их симметрию, душа формируется. Так нисхождение души свидетельствует о ее происхождении. Влюбленный в ее красоту Бог вставляет зеркало в рамку, чтобы любоваться ее отражением. Томас Вон. Роль коллективного известно, что состояние инфляции и отчуждения входят в состав цикла психической жизни и стремятся превратиться в нечто иное. Инфлицированное состояние при отреагировании приводит к падению и, следовательно, к отчуждению. Состояние отчуждения, напротив, при нормальных обстоятельствах приводит к исцелению и восстановлению. Инфляция и отчуждение превращаются в опасные состояния только тогда, когда отделяются от цикла психической жизни, частью которой они являются. Существование личности ставится под угрозу, если инфляция и отчуждение принимают форму статичных хронических состояний, вместо того, чтобы участвовать в общей динамике развития. Тогда необходимо обратиться к помощи психотерапии. Тем не менее... Большинство людей всегда были защищены от этих опасностей коллективными, традиционными и поэтому преимущественно бессознательными средствами. В религиозной практике и народной мудрости всех времен и рас всегда распознавались, хотя и под разными названиями, «психические опасности инфляции и отчуждения». Существует немало коллективных и личных ритуалов, предназначенных для предотвращения инфляционной тенденции вызвать зависть Бога. Например, существует древнее поверие, что необходимо постучать по дереву, когда кто-нибудь говорит о том, что дела обстоят благополучно. В основе этого поверья лежит осознанное, или неосознанное понимание опасности, гордости и самодовольства. Отсюда следует, что для поддержания человека в состоянии смирения необходимо придерживаться определенной процедуры. Эту же цель преследует употребление выражения «с Божьей помощью». В большинстве случаев различные табу, встречающиеся в первобытных обществах, имеют под собой ту же основу. Защиту человека от инфляции, от соприкосновения силами слишком большими для ограниченного эгосознания и способными вызвать в нем чудовищные разрушения. Эту же защитную функцию выполняет первобытные обычаи изоляции воинов после возвращения их с победой с поля боя. Победа вызывает у победителей инфляцию, и если их Например, впустить в деревню, они могут обратить свою силу против ее жителей. Поэтому перед возвращением в общину для победоносных воинов отводятся несколько дней, чтобы они смогли успокоиться. В древнем митроизме существовал интересный ритуал под названием Ритуал короны. Этот ритуал был предназначен для защиты от инфляции. Во время посвящения римского воина в митроизм осуществлялась следующая церемония. Кандидату в посвященные предлагалось на кончике меча корона. В соответствии с наставлениями он должен был рукой оттолкнуть корону, говоря «Митра, моя корона». После этого он даже на празднествах и военных торжествах никогда не носил корону, или венок победителя. И если ему предлагали корону, он отказывался принять ее, говоря. «Она принадлежит моему богу». В дзен-буддизме были разработаны изощренные методы для разрушения интеллектуальной инфляции. Иллюзии, что кто-то знает. К числу таких методов относятся применение каанов или загадочных высказываний. Например, ученик спрашивает у своего учителя, «Обладает ли собака природой Будды?» Учитель отвечает «Гав-гав». В христианской традиции прилагается немало усилий по защите от инфляции. Симптомами инфляции являются семь смертных грехов — гордыня, гнев, зависть, похоть, алчность, чревоугодие и ленность. Называя их грехами, которые требуют исповеди и покаяния, человек защищен от них. Основной смысл заповеди Иисуса состоит в том, что благодать не зайдет на личность, которая не подвержена инфляции. Существует немало традиционных способов защиты человека от состояния отчужденности. С психологической точки зрения, основная цель всех религиозных церемоний обеспечит связь между человеком — эго — и божеством — самостью. Все религии являются хранилищами сверхличного опыта и архетипических образов. Внутренняя задача религиозных церемоний состоит в том, чтобы предоставить человеку возможность почувствовать свою значимую причастность к этим сверхличным категориям. Например, Это утверждение справедливо для католической мессы и исповеди, которые имеют более личное значение, давая человеку возможность избавиться от бремени обстоятельств, вызвавших ощущение отчуждения от Бога. Признавая в священнике представителя Бога, человек в какой-то мере обретает ощущение возвращения к Богу и восстановления с ним связи. Все религиозные ритуалы учитывают сверхличные категории и пытаются установить связь между ними и человеком. Религия обеспечивает наилучшую форму коллективной защиты от инфляции и отчуждения. Насколько нам известно, каждое общество включает в ритуал своей коллективной жизни такие категории. Весьма сомнительно, что коллективная форма жизни людей смогла бы просуществовать какое-либо время без общего разделяемого ощущения знания этих сверхличных категорий. Тем не менее, защищая человека от опасностей психических глубин, коллективные методы одновременно лишают его возможности лично проживать эти глубины и осуществлять свое развитие на основе этого опыта. Когда живая религия способна вмещать самость и передавать своим приверженцам ее динамизм, человек практически не испытывает потребности в личной встрече с самостью, со сверхличным измерением. Эту задачу за него выполняет церковь. В связи с вышеизложенным возникает серьезный вопрос. Обладает ли современное западное общество действующим вместилищем для надличностных категорий или архетипов. Элиот ставит этот вопрос так. Осталось ли у нас что-нибудь еще, кроме груды разбитых образов? Дело в том, что подавляющее большинство людей не имеют в своем распоряжении живых, действующих надличностных категорий, с помощью которых они могли бы осмыслять жизненный опыт. Такие категории человек получает от церкви или иным путем. Подобное положение дел таит в себе опасность, поскольку при отсутствии надличностных категорий эго стремится считать себя всем или ничем. Более того, при отсутствии соответствующего вместилища для архетипов например, общепризнанной религиозной структуры, последние вынуждены переместиться в другое место, поскольку они представляют собой свидетельство психической жизни. Одна из таких возможностей состоит в проецировании архетипов на общинные или мирские проблемы. Тогда сверхличной ценностью может стать и высокий уровень жизни, и личная власть, и движение за социальные реформы или любая форма политической деятельности. Это происходит и в нацизме — праворадикальном движении, и в коммунизме — леворадикальном движении. Эта же разновидность динамизма может проецироваться на расовую проблему в форме расизма или антирасизма. Личные, светские и политические формы деятельности приобретают бессознательное религиозное значение. Такое положение дел чревато серьезными опасностями, поскольку религиозная мотивация, действуя на бессознательном уровне, вызывает проявление фанатизма со всеми вытекающими отсюда деструктивными последствиями. Когда коллективная психика находится в устойчивом состоянии, У подавляющего большинства людей есть общий, живой миф или божество. Каждый человек проецирует свой внутренний образ Бога, самости, на религию общины. В таких случаях коллективная религия выполняет для большинства людей роль вместилища самости. Реальность сверхличных жизненных сил отражается во внешних образах, которые Церковь воплощает в своем символизме, мифологии, ритуалах и догмах. При адекватном функционировании Церковь защищает общество от любого распространения инфляции и отчуждения. Такое устойчивое состояние представлено на схеме 6. При всей устойчивости такая ситуация имеет свои недостатки — Самость или образ Бога еще не осознана, то есть не опознана как внутренняя психическая сущность. Хотя вообще неверующие верующие и поддерживают относительно гармоничные отношения друг с другом, ведь у них есть общая проекция, тем не менее эта гармония носит иллюзорный и в какой-то мере неискренний характер. По отношению к церкви эти люди находятся в состоянии коллективного отождествления или «participation mystique» и не устанавливают уникальных личных отношений с самостью. Мистическое соучастие — термин взятый Юнгом из антропологии для обозначения особого состояния слияния между человеком и окружающим его миром, при котором не воспринимается граница между внешним и внутренним, где мир воспринимается Единым. Если в настоящее время внешняя церковь теряет способность выполнять роль носителя проекции самости, тогда мы имеем ситуацию, которую Ницше провозгласил для современного мира. Бог умер. Теперь все ценности и психическая энергия, содержащиеся в церкви, устремляются обратно к человеку, активизируя его психику и вызывая серьезные проблемы. Что теперь произойдет? Существует несколько возможностей. Примеры каждой из них можно встретить в современной жизни. Первая возможность состоит в том, что при утрате проекции Бога на церковь человек одновременно потеряет свою внутреннюю связь с самостью. Случай первый — схема седьмая. Тогда человек становится жертвой отчуждения и всех симптомов пустой, бессмысленной жизни, которые в наше время получили столь широкое распространение. Вторая возможность состоит в том, что человек берет на себя, на собственное эго и личные способности, всю энергию, которая прежде приписывалась божеству. Случай второй, схема седьмая. Такой человек становится жертвой инфляции. Примеры этой ситуации можно обнаружить в проявлениях высокомерия, хибрис, которая переоценивает рациональные и регулирующие силы человека и отрицает существование священной тайны, присущей жизни и природе. Третья возможность состоит в том, что проецируемая сверхличная ценность которая была извлечена из ее религиозного вместилища, вновь спроецируется на одно из светских или политических движений. Случай третий — схема седьмая. Но светские задачи не способны в полной мере стать вместилищем для религиозных смыслов. Когда религиозная энергия направляется на светский объект, тогда мы имеем то, что можно назвать поклонением идолам а это есть мнимая, бессознательная религия. В современном мире замечательным примером повторной проекции может служить конфликт между коммунизмом и капитализмом. Вне сомнения, коммунизм представляет собой светскую религию, которая активно пытается направить религиозную энергию на выполнение светских и социальных задач. Когда ценность самости проецируется противоположными группами на конфликтующие политические идеологии, дело выглядит так, словно изначальная цельность самости раскалывается на противоборствующие фрагменты, враждующие друг с другом. В таких случаях антиномии самости или Бога разыгрываются в истории, Обе стороны политического конфликта черпают энергию из одного источника — общей самости. Но будучи не в состоянии осознать это, они обречены на проживание этого трагического конфликта в своей жизни. Сам Бог оказывается вовлеченным в этот мрачный конфликт. В каждой войне, происходящей в рамках западной цивилизации, обе стороны молились одному и тому же Богу. Эту мысль Мэтью Арнольд выразил следующим образом. Охваченная тревогой борьбы и бегства, мы оказались на мрачной равнине, где ночью сталкиваются невежественные армии. Четвертая возможность, возникающая при утрате религиозной проекции, показана на схеме седьмой, случай четвертой. Если человек, возвратившийся к себе в силу утраты проецируемой религиозной ценности, способен решать конечные вопросы жизни, которые ставятся перед ним, тогда он может воспользоваться предоставленной ему ситуацией для существенного развития сознания. Если он способен активно и ответственно работать с использованием бессознательного, Он может обнаружить внутри психики утраченную ценность, образ Бога. Эта возможность показана на схеме кругом, который занимает большой участок за пределами дуги бессознательной сферы. Теперь связь между эго и самостью становится осознанной. А в этом случае утрата религиозной проекции послужила благим целям став стимулом для развития индивидуированной личности. Замечательная особенность коллективной утраты надличностных категорий состоит в возрастании интереса к субъективности человека. Этот характерный для современности феномен не мог существовать, когда традиционная коллективная религия успешно выполняла роль вместилища сверхличных ценностей. Но при распаде системы традиционных символов дело выглядит так, словно к индивидуальной психике возвращается огромный поток энергии, и тогда на субъективности человека сосредоточивается больше интереса и внимания. Благодаря этому феномену состоялось открытие глубинной психологии. Само существование глубинной психологии — является симптомом нашего времени. Другие свидетельства можно обнаружить во всех видах искусства. В пьесах, романах самые заурядные, обычные люди описываются в мельчайших личных подробностях. Внутренней субъективности придается огромная ценность, ей уделяется внимание, невиданное для прежних эпох. В принципе. Эта тенденция указывает на грядущие события. Если следовать ей до конца, она неизбежно будет приводить все большее число людей к новому открытию утраченных надличностных категорий внутри себя. Прорыв. В определенный момент психологического развития, обычно после сильного переживания отчуждения, В сферу сознания неожиданно прорывается ось эго-самость. Достигается состояние, представленное на схеме 3. Опытным путем эго приходит к осознанию существования сверхличного центра, по отношению к которому оно, эго, занимает подчиненное положение. Юнг описывает это событие следующим образом. Когда достигается вершина жизни, распускается почка и большее появляется из меньшего. Тогда, как говорит Ницше, единица превращается в двойку, и большая личность, которая всегда была большей, но оставалась незримой, предстает перед меньшей личностью, подобно откровению. Тот, кто действительно и безнадежно мал, всегда стремится не извести откровение большой личности — до уровня своей малости, не понимая, что уже наступает судный день для его малости. Но человек, обладающий внутренним величием, знает, что теперь действительно пришел долгожданный друг его души, бессмертный, чтобы пленить плен, то есть, чтобы схватить того, кто держал бессмертного в заточении, и направить поток его жизни в русло «большой жизни». Это момент смертельной опасности. В религии и мифах содержится немало образов, символизирующих момент такого прорыва. Всякий раз, когда человек осознанно встречается с божественной силой, помогающей, повелевающей или направляющей, мы можем рассматривать такую встречу, как встречу эго-самостью. Встреча с божеством — обычно происходит в пустынной местности или в изгнании, то есть в состоянии отчужденности. Спасаясь от правосудия, Моисей пас в пустыне овец своего тестя, когда Яхва вызвал к нему из горящего куста и объявил ему его жизненное предназначение. Спасаясь от гнева Исава, Иаков вынужден был бежать из своего дома. В пустыне он видит во сне лестницу, достигающую неба, и заключает с Богом соглашение. Этот образ использует в своем стихотворении «Царство Божие внутри вас» Фрэнсис Томпсон. «Издревле хранят свои места ангелы, Не шелохнется камень под их ногами, Не дрогнет их крыло. Как много чудесного нет» в ваших отрешенных лицах. Но если посетит тебя печаль утраты, оплакать должен ты утрату, и между небом и божественным крестом воссияет лестница Иакова». В качестве примера также можно упомянуть библейского пророка Иону. Его первая встреча с Яхве произошла во время нормальной жизни но не нашла у Ионы признания, так как уровень инфляции эго все еще был слишком высок, чтобы признать авторитет самости. И лишь после тщетных попыток спастись бегством, которые вергли Иону в состояние крайнего отчаяния, во время пребывания в чреве кита он смог принять сверхличную власть Яхве. Когда женщина или анима в психологии мужчины, встречается самостью, проявление самости нередко изображается в виде небесной оплодотворяющей силы. Посаженная отцом в темницу Даная зачала Персея от Зевса, явившегося в виде золотого дождя. Благовещение Деви Марии обычно изображается в виде оплодотворяющих лучей, которые исходят от небес. В своей скульптуре «Экстаз святой Терезы» Бернини использует более психологический вариант этого образа. Замечательный пример прорыва оси эго-самость в сферу сознания содержится в описании обращения веру Савла, будущего апостола Павла. И он и пытался спастись бегством от своего призвания Савул пытался уйти от своего предназначения, преследуя будущих единомышленников, сопричастных его судьбе. Сама сила, с которой он преследовал христиан, свидетельствует о его причастности их делу. Ибо, как говорит Юнг, важно то, о чем говорит человек, а не то, с чем он соглашается или не соглашается. Вне сомнения, То, что человек страстно ненавидит, олицетворяет один из аспектов его судьбы. Книга Иова. Книга Иова содержит замечательное по своей полноте описание встречи с самостью. Иову Юнг посвятил свою работу «Ответ Иову». В этой книге он рассматривает историю Иова как поворотный пункт в коллективном развитии иудейско-христианского мифа, связанного с эволюцией образа Бога или архетипа самости. Встреча Иова с Яхва рассматривается как существенный переход в человеческом понимании природы Бога, переход, который в свою очередь потребовал от Бога ответа, приведя к его очеловечению и в конечном счете воплощению в Христе. Историю Иова можно рассматривать с иной точки зрения, а именно как описание индивидуального опыта, при котором эго впервые осознанно встречается самостью. С этой позиции я и рассмотрю историю Иова. Посвященный Иову текст представляет собой сложный документ, и поэтому мы не можем определить, опирается ли он на реальный опыт конкретного человека. Тем не менее, существует высокая степень вероятности, что такой опыт имел место, и в дальнейшем мы будем рассматривать его как описание опыта активного воображения. Активное воображение представляет собой процесс, при котором воображение и создаваемые им образы воспринимаются как нечто отдельное от эго, как «ты» или «другой». Эго способно устанавливать с ними отношения и вести диалог. То, что книга Иова написана в форме диалога и является единственной в Ветхом Завете книгой, составленной по принципу «диалога», свидетельствует в пользу предположения о том, что в ее основе лежит опыт активного воображения. Даже повторяемость диалога производит впечатление искренности и личного опыта. Непрестанное возвращение к одному и тому же пункту, который эго отказывается принять, есть типичное поведение персонификации бессознательного, встречающихся в процессе активного воображения. История начинается с соглашения между Богом и Сатаной подвергнуть испытанию Иова. Предстояло ответить на вопрос — Возможно ли с помощью несчастья и превратностей судьбы, заставить Иова проклясть Бога? Спор на небесах можно рассматривать как отображение сверхличных или архетипических факторов бессознательного, которые создают испытания для Иова и, в конечном счете, придают им смысл? Если бы несчастье, выпавшее на долю Иова, имели исключительно случайный характер, они были бы вероятностными, бессмысленными событиями, которые не соотносятся со сверхличным аспектом бытия. Знаменательно, что Иов никогда не рассматривает эту возможность. Весь текст опирается на допущение, что все исходит от Бога, то есть все события отражают сверхличную задачу и смысл. Это допущение соответствует необходимой гипотезе, согласно которой для реализации активного воображения человек должен проявить самообладание. Если личностные настроения и аффекты, составляющие отправную точку для реализации активного воображения, считаются случайными или имеют исключительно внешние или физиологические причины, Тогда нет оснований искать их психологическое значение. Узнать о существовании психологического значения можно только опытным путем. Сначала человек должен обладать хотя бы достаточной верой, чтобы захотеть рассматривать предположение о существовании психологического значения как гипотезу, подлежащую проверке. Бог и сатана составляют два аспекта одной реальности, то есть самости, поскольку они действуют заодно. Сатана выполняет роль инициатора и динамического фактора в испытании Иова, и поэтому олицетворяет стремление к индивидуации, которое должно разрушить психологическое статус-кво, чтобы выйти на новый уровень развития. Эту же роль выполнял змей для Адама и Евы в саду Эдемском. Как и ситуация в саду Эдемском, испытание Иова было задумано как искушение. Он должен подвергнуться искушению, чтобы проклясть Бога. В психологическом отношении это означает, что эго должно подвергнуться искушению впасть в инфляцию, возвыситься над промыслом Божьим то есть отождествить себя самостью. Почему все это необходимо? Очевидно, Иов все еще проявляет тенденцию конфляции. Несмотря на безупречную репутацию, а может быть, благодаря ей, существует мнение, отчетливо ли сознает он различия между собой и Богом, между эго и самостью поэтому составляется план подвергнуть Иова испытаниям в огне страданий. Испытания привели Иова к полному восприятию реальности Бога. Если прежние замыслы можно понять по их воздействиям, тогда можно утверждать, что замысел Божий состоял в том, чтобы заставить Иова осознать его. Вне сомнения, самость нуждается в В сознательной реализации и в силу стремления к индивидуации должна подвергнуть эго искушению и испытанию, чтобы привести его к полному осознанию существования самости. Сначала Иов изображается как счастливый человек, обладающий большим умением и пользующийся уважением людей. Это положение — соответствует чувству удовлетворения и безопасности, которое испытывает эго в блаженном неведении относительно бессознательных допущений, составляющих основу непрочной безопасности эго. Неожиданно Иов лишается всего, что составляло для него ценности и опору — семьи, всех своих владений и здоровья. Несчастье обрушившиеся на Иова, изображены на гравюре Уильяма Блейка. Над изображением Блейк поместил заголовок «Огонь Божий упал с неба». С психологической точки зрения картина изображает разрушение сознательного статус-кво под воздействием потока огненной энергии, нахлынувшей из бессознательного. Такое изображение — Свидетельствует о наступлении кризиса индивидуации, важного этапа психологического развития, требующего разрушения старых установок, чтобы освободить место для новых. Доминируют деструктивные или освобождающие воздействия, обычно имеет место сочетание тех и других. В клинических материалах, опубликованных Юнгом, Содержится изображение, в котором доминирует освобождающее воздействие. На этом изображении, ознаменовавшем начало решающей стадии индивидуации, небесная молния раскалывает оболочку, отпуская заключенную в ней сферу. Рождается самость. Карта Таро, шестнадцатая, акцентирует деструктивный аспект. Когда эго достигает весьма высокого уровня инфляции, как это представлено башней, прорыв энергии и самости может приобрести угрожающие масштабы. Проявление самости знаменует наступление страшного суда. Уцелеет только то, что имеет здравый смысл и опирается на реальность. Потеряв все, что он высоко ценил, Иов погружается в тяжелое состояние отчужденности, подобное состоянию Толстого, о котором мы уже упоминали. Для того, чтобы признать самость высшей ценностью, необходимо разрушить привязанности к ценностям менее значимым. Очевидно, что смысл жизни Иова был связан с семьей, собственностью и здоровьем. А лишенный этих ценностей, Иов испытал отчаяние и погрузился в темную ночь души. «Погиб мне день, в который я родился. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой? На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» А в этих словах Иов дает волю самоубийственному отчаянию и крайней отчужденности от жизни ее смысла. Повторяющиеся вопросы «почему?», «для чего?», «за что?» свидетельствуют о том, что Иов отчаянно ищет смысл. Если рассматривать книгу Иова как личностный документ, тогда утрата и обретение смысла составляют его основную тему. Испанский мистик и поэт XVI века, святой Иоанн Креста, автор поэмы «Тёмная ночь души». В своих текстах неоднократно обращался к опыту Иова. Говоря о пользе темной ночи, он пишет, «Душа учится общаться с Богом с таким уважением и вежливостью, которые она должна проявлять в беседе с возвышенным. Учится она этому не в благоприятные моменты покоя и утешения. Так и Бог приуготовил Иова к беседе с ним не в радостях и почестях, который, по словам Иова, он имел в Боге, но оставив его лежать в грязи, покинутым и даже преследуемым друзьями, полным муки и горечи, когда земля с червями покрывала тело его. И тогда возвышенный Бог, поднявший несчастного из грязи, не сходит, чтобы лично поговорить с ним, открыть ему глубины и высоты своей мудрости так, как этого он не делал во времена его процветания. В состояниях депрессии и отчаяния в сферу бессознательного уходит значительная часть либидо, которая в нормальных условиях обеспечивает сознательную заинтересованность и жизнеспособность. Уход либидо активизирует бессознательное, расширяя диапазон образов в снах и фантазиях. Рассматривал либидо не только как сексуальную энергию. Для него либидо — это совокупность психической энергии, лежащей за всеми проявлениями наших желаний, поступков, импульсов, идей. Во время депрессии психическая энергия часто перестает направляться на внешнюю реальность. И со стороны кажется, что человек оторван от внешней жизни, подавлен ничем не интересуется. В призме аналитической психологии это объясняется как раз тем, что психическая энергия развернулась от внешнего мира к внутреннему. И важно начать исследовать внутренние реальности человека, искать внутренние смыслы и ценности. Можно предположить, что подобное произошло и с Иовом. Бессознательное предстает перед Иовом в виде друзей и советников, которые разговаривают с ним в активном воображении. Эти фигуры сталкивают Иова с иной точкой зрения и постепенно приближают его к встрече с номинозным то есть с самим Яхвы. В частности, о том, что речи советников Иова являются подлинным активным воображением, свидетельствует наличие в них контаминированных сочетаний нескольких элементов. Отчасти эти речи являются развитием традиционного религиозного мировоззрения, которое Иов отбросил, а отчасти — подлинным автономным выражением глубинных слоев бессознательного. Такая разновидность контаминированного сочетания различных элементов часто встречается в активном воображении. Поэтому, чтобы процесс был продуктивным, необходимо активное участие сознания, которое ведет к реальному диалогу, а не просто к пассивному принятию того, что говорит бессознательное. Например, в первой речи Елифас говорит Иову, «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». «А теперь дошло до тебя, и ты изнемок, коснулось тебя, и ты упал духом». Эти слова можно рассматривать как самокритичную речь Иова. Он осознает, как легко было давать совет и оказывать помощь другим, но теперь он не способен воспользоваться собственным советом. Такая самокритика могла лишь еще больше ввергать его в депрессию и причинять ему еще больше страданий.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 Эти мысли поверхностные, нереалистичные и бесполезны. На фоне тягостной реальности жизни, давляющей над Иовом, они воспринимаются как дуновение ветерка в темноте. Быть может, хотя бы для временного разрешения ситуации достаточно выразить поверхностное пожелание, ибо Елифас тотчас переходит к ряду более глубоких ассоциаций. Елифас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 «Утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое! Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня!» Блейк создал замечательную иллюстрацию к снам Иова. На этой картине змей обвивает Яхве, вероятно, олицетворяя свою сатанинскую сторону. Он указывает на ад, развершийся под Иовом и угрожающий поглотить его в пламени. В аду находятся зловещие, судорожно цепляющиеся за что-то фигуры. Глубины бессознательного разверзлись, и перед Део предстала первозданная сила природы. Очевидно, что с этой силой столь же бесполезно дискутировать, как и с тигром, случайно повстречавшимся путнику. Но Иов ничему не научился из своих снов он должен получить более убедительный урок. Иов верит в свою невиновность и праведность и поэтому не осознает свою тень. Чтобы компенсировать односторонность сознательной установки Иова по отношению к чистоте и праведности, его собеседники постоянно говорят о злобе и пороке. Иов смутно осознает, что его переживания заставляют чувствовать себя отвратительным и грязным. В один из таких моментов он восклицает. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» И далее. «Хотя бы я омылся и снежную водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаются мною одежды мои». В одном месте он все-таки признает прошлые грехи. «Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Юф не говорит, какие грехи он совершил в юности своей, и теперь очевидно, не считает себя ответственным за них. Прошлые грехи представляют собой вытесненные содержания — который Иов не хочет осознавать, поскольку они противоречат его представлению о своей праведности. Уверенность Иова в ней ясно обнаруживается в главах 29 и 30. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое! Юноши, увидев меня, прятались».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 и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стат моих. Пренебрежительное отношение Иова к тем, кто стоит на более низком уровне, Вероятно, относятся к числу грехов юности его и указывает на наличие инфляции эго, которая проецирует на других слабую, теневую сторону. Процесс индивидуации требует, чтобы он осознанно принял и ассимилировал свою теневую, низшую сторону. В целом, испытания, выпавшие на долю Иова, привели его к переживанию смерти и возрождения. Тем не менее, Посреди стенаний он остается единожды рождённым человеком. В следующем фрагменте он обнаруживает своё невежество относительно состояния дважды рождённого. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживёт, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь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 выражаются как глубокие истины, так и традиционные, банальные мнения. Вообще говоря, Иову рекомендуют возвратиться к традиционным, ортодоксальным взглядам. Ему говорят, что он должен смиренно принимать кару Божию, не вопрошая и не стараясь понять ее. Иными словами, ему советуют принести в жертву свой интеллект, вести себя так, словно он менее сознателен, чем есть в действительности. Но такое поведение было бы регрессией, которую он вполне обоснованно отвергает. А вместо этого он протестует против Бога, говоря, «Если ты добрый и любящий отец, отчего ты не ведешь себя подобающим образом?» Вне сомнения, вступая дерзновенно в спор с Богом, Иов действует в состоянии инфляции, но из контекста ясно, что это отражает необходимую, контролируемую инфляцию. Такая инфляция нужна для встречи с Богом? Инфляция была бы фатальной, если бы Иов по совету жены своей проклял Бога и умер. Но Иов избегает обеих крайностей. Он не приносит в жертву достигнутый уровень сознательности, но и не проклинает Бога. Он упорствует в своем вопрошании о смысле собственных испытаний, пока не узнает, за что он наказан. Разумеется, мышление Иова в категориях наказания свидетельствует о том, что он относится к Богу незрело с точки зрения детско-родительских отношений. Это одна из установок, от которых его освобождает встреча с Божеством. Но самым существенным представляется –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 И теперь мы знакомимся с четвертым ранее не упоминавшимся человеком по имени Елиуи. Он утверждает, что воздерживался от участия в беседе, потому что молод годами. Здесь затрагиваются темы третья и четвертая, на которые обращает внимание Юнг. Если Елиуя рассматривать как четвертую ранее отсутствовавшую функцию, тогда происходит объединение в целостную систему всех психических функций Иова. Это толкование соответствует характеру речи Иллиуэ, которая во многом, предвещая появление Яхве, отражает многие из тех идей, которые Яхве выразил с большей силой. Особое внимание следует обратить на замечания, высказанные Елеуем по поводу снов,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 характеризуется поразительной психологической точностью. Оно также свидетельствует в пользу предположения, что книга Иова содержит сообщение о реальном опыте человека. Очевидно, с помощью снов бессознательное Иова тщетно пытается исправить его сознательную установку. Таким образом, сны можно рассматривать как предвосхищение сознательной встречи Иова с Яхве. Поразительно, что этот древний текст содержит описание компенсаторной функции сновидений, существование которой недавно доказал Юнг. После речи Елиуя является сам Яхва. Номинозная, сверхличностная самость возникает из бури. Яхва произносит великолепную речь, которая должно быть стала результатом огромных сознательных усилий. Попытки усвоить ту сырую номинозность несознательно сопровождавшую изначальный опыт. Ответ Яхве содержит обзор атрибутов божества и великолепное описание различия между Богом и человеком, то есть между самостью и эго. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь?»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 И входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Эго получает напоминание о том, что оно ничего не знает о психике во всей ее полноте. Часть не может превзойти целое. Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узы кисиль?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 особенно самых ужасных. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкую схватить за язык его? Теперь перед Иовом предстают ужасная сторона Бога и глубины его собственной психики, в которой обитают все пожирающие чудовища, далекие от человеческих ценностей. Этот аспект явления Бога человеку изобразил Блейк на своей картине. Бегемот и Левиафан олицетворяют изначальную сущность бытия. Бог раскрывает свою теневую сторону, и поскольку человек причастен к Богу как к основе своего бытия, он должен разделять его тьму. Самоуверенность Эго получает смертельный удар. После самооткровения Яхва, Иов претерпевает мощное изменение. Произошло покаяние или метаноя. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов получил ответы на свои вопросы, но не рациональным путем, а через живой опыт. Он нашел то, что искал смысл своего страдания. Это есть не что иное, как осознанное притворение автономной, архетипической психики, причем это притворение могло состояться только через переживание испытаний. Книга Иова содержит описание процесса божественной инициации, проверки испытаниям, которое, в случае успеха, приводит к новому состоянию бытия. Эта проверка имеет сходство со всеми ритуалами инициации, предназначенными для перехода из одного состояния сознания в другое. Виновником испытаний, выпавших на долю Иова, являются Яхвы, действовавшие через своего динамического посредника Сатану. Ривка Шарф-Клюгер дает убедительное описание психологической роли сатаны в истории Иова. Он, сатана, проявляется здесь в полном блеске, как метафизический враг мирной жизни и уюта. Он осуществляет вмешательство, нарушая естественный ход жизни и препятствуя ему. Он становится на пути человека, подобно тому, как посланник Яхве становится на пути Валаама. Однако если в истории Валаама речь идет о столкновении воль и слепом повиновении, то есть о первом осознании необходимости выполнять волю Божию, а не свою. В случае Иова речь идет о сознательном подчинении воле Божией в результате внутреннего прозрения. Здесь сатана действительно является Люцифером, носителем света. Он несет человеку знание Бога, но через страдания. Сатана воплощает страдания этого мира, и только они приводят человека к внутреннему, иному миру. Это описание сатаны необходимо признать психологически точным. Оно сближает сатану с фигурой премудрости. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» приводится следующее описание женской персонификации премудрости. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее». Любящий ее любит жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнятся радости. Сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои». Согласно этому фрагменту, премудрость подвергает своих сынов испытаниям, подобно тому, как Яхва подвергал Иова испытаниям при содействии сатаны. Любимцы Бога подвергаются самым суровым испытаниям, и причина здесь — способность человека к индивидуации. По этому поводу Джон Дон делает следующее замечание. «Самые тяжелые испытания — выпадают на долю лучших людей. Как только я слышу, что Бог говорит о том, что нашел человека справедливого, богобоязненного и удаляющегося от зла, из следующих строк я узнаю, что Бог дал поручение сатане навести Савеин и Халдеев на дом его и слуг его, обрушить огонь и бурю на детей его и тяжелые болезни на него самого. Как только я слышу, Как Бог говорит, что нашел человека, который ему по сердцу, я вижу, что его сыновья похищают дочерей его, убивают друг друга, выстают на отца и оставляют его без средств к пропитанию. Как только я слышу, что Бог свидетельствует о Христе при крещении, «Сей есть Сын мой возлюбленный», я тотчас узнаю, что Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Услышав, что при его преображении Бог подтверждает свидетельство, «Сей есть Сын мой возлюбленный», тут же узнаю, что Сын его возлюбленный был покинут, отвергнут, отдан в руки книжников, фрисеев, мытарей, слуг Ирода, священников, солдат, судей, свидетелей и палачей. И тот, кто был назван возлюбленным Сыном Бога, участником славы небесной при его преображении в этом мире, теперь стал средоточием всех грехов мира не как Сын Божий, а как простой человек, и даже не как человек, а как презренный червь. Хотя это испытание или искушение и может привести к мудрости, Оно таит в себе опасность, и поэтому в молитве Господней содержится просьба избавить нас от него. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». По мнению Юнга, Иов освободился от своего отчаяния благодаря процессу расширения сознания со стороны божества. По этому поводу Клюгер приводит следующее замечание Юнга. В своей великой последней речи Бог открывается Иову во всей своей страшной сущности, словно говоря, «Взгляни, каков я есть, вот поэтому-то я так обращался с тобой». Через страдания, которым он подверг Иова, Бог пришел к самопознанию и как бы дал возможность Иову познать его устрашающий облик. И именно это искупает Иова-человека. Здесь действительно находится решение загадки Иова, то есть истинное оправдание его судьбы. Без этой подоплеки проблема Иова осталась бы нерешенной, если учесть всю его жестокость и несправедливость. Вне сомнения, Иов выступает здесь в роли жертвы, но он одновременно является носителем божественной судьбы, что придает смысл его страданиям и освобождению его души. Рудольф Отто первым дал ясную формулировку переживания нуминозного. В качестве примера нуминозного переживания он использовал встречу Иова с Яхве. Я привожу цитату из его работы, поскольку она позволяет составить ясное представление о его понимании нуминозной тайны. Но тут берет слово сам Элохим чтобы самому вести свою защиту, и выступает так, что Иов должен признать свое поражение. При этом превозмогает его не просто вынуждающая его умолкнуть сила, но правота. И он говорит, «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это свидетельство внутренней изобличенности а не надломленности и самоотречения перед лицом превосходящего внешнего могущества. Оно никак не сводится к тому, что однажды выразил апостол Павел. «Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Мы неверно поймем это место из книги Иова при подобном толковании. Эта глава говорит не об отказе или о невозможности оправдания Бога, но именно об основательности такого оправдания Иовом, лучшем, чем у его друзей. Оно способно превозмочь самого Иова, причем не только превозмочь, но и принести покой в истерзанную сомнениями душу. Ибо в пережитом Иовом откровении Элохима лежит также внутреннее успокоение его душевных мук, их умиротворение. Для решения поставленной в книге Иова проблемы этого удовлетворения достаточно. Без возвращенных Иову потерь, описанных в главе 42, каковы представляют собой лишь некое возмещение убытков. Но о каком моменте идет речь? и в оправдании Бога, и в примирении Иова». Вкратце, остановившись на результатах великих деяний Яхве, Левиафан, Бегемот и прочие, Отто затем говорит следующее. «Для целеполагающей божественной мудрости обе эти твари были бы далеко не лучшими примерами. Но, как и все предшествующие, они являются превосходно подобранными примерами ступенда» чуть ли не демонического, непостижимого, загадочного в своей творческой мощи с ее неисчерпаемостью, с насмехающимся над всеми понятиями совершенно иным, каковое, тем не менее, выражает душу во всей ее очарованности и наполняет ее полнейшей признательностью. Смыслом всего отрывка оказывается выражение «мирум», причем и как фасцинанс, и как аугустум, ибо одно лишь «мистериум» было бы просто вышеуказанной непостижимостью. Оно замкнуло бы иову уста, но внутренне его не потрясло. Скорее, речь идет о невыразимой положительной ценности, при этом ощутима как объективная, так и субъективная ценность непостижимого. Как адмирандум и адорандум — Так и фассананс. Эта ценность неравнозначна рассудочному поиску цели или смысла человеком. Таинственность ее сохраняется, но стоит ее почувствовать, и Элохим оправдан, а душа Иова умиротворена. Драма Иова касается лично каждого. Она непосредственно связана с почти всеобщим вопросом почему это должно было случиться со мной. У каждого из нас имеется затаённая обида на судьбу и реальность, и это есть признак инфляции. Такая обида принимает различные формы. Если бы у меня было более счастливое детство, если бы я был в браке, если бы я не был в браке, если бы у меня был муж, жена, получше и так далее. Все эти «если бы» позволяют человеку освободиться от необходимости установить продуктивные отношения с реальностью. Они являются симптомами инфляции, которая не допускает существования более великой реальности, чем личные желания. Иов спросил, почему с ним случилось несчастье. Ответ, который следует из книги Иова, для того, чтобы он мог увидеть Бога. Блейк рисуя раскаявшегося и возрожденного Иова запечатлел важнейшую черту индивидуализированного эго. Здесь изображено жертвоприношение. В результате опыта взаимодействия со сверхличным центром психики эго признает свое подчиненное положение и готово работать на благо целостности не предъявляя личных требований. Иов стал индивидуированным эго. Индивидуированное эго. Индивидуация представляет собой процесс, а не достигнутую цель. Для обеспечения психологического развития каждый новый уровень интеграции дальше должен трансформироваться. Тем не менее мы располагаем некоторыми указаниями, что может произойти в результате сознательной встречи эго с самостью. Вообще говоря, стремление к индивидуации способствует возникновению состояния, в котором эго устанавливает отношения с самостью, не отождествляя себя с ней. Это состояние обеспечивает возможность непрерывного диалога между сознательным эго, и бессознательным, а также между внешним и внутренним опытом. По мере достижения индивидуации исцеляется двойное расщепление. Первое. Расщепление между сознательным и бессознательным, которое начало формироваться при рождении сознания. Второе. Расщепление между субъектом и объектом. Дихотомия между внешней и внутренней реальностью, замещается ощущением единой реальности. Дело выглядит так, словно теперь на сознательном уровне можно восстановить изначальную бессознательную цельность и единство с жизнью, в которых мы начали свое существование и с которыми вынуждены были расстаться. Идеи и образы, отражающие инфантилизм на одной стадии психического развития, олицетворяют мудрость на другой стадии. Образы и атрибуты самости теперь воспринимаются как отдельные от эго и стоящие на более высоком уровне, чем эго. Этот опыт вызывает у человека осознание, что он не является хозяином в собственном доме. Он понимает, что существует автономная внутренняя направленность, отделенная от эго и нередко антагонистичное ему. Такое осознание иногда приносит облегчение, а иногда вызывает тягостное ощущение. Человек неожиданно может почувствовать себя в роли святого Христофора. Некоторые виды снов, в которых сновидец видит события парадоксальные или чудесные, нередко предвещают осознание присутствия чего-то живого в одном пространстве с человеком. Такие сны обнаруживают сверхличную сферу переживаний, чуждых и незнакомых для сознания. Приведем пример такого сновидения. Этот сон приснился пациентке, представляющей тип ученого с весьма рациональным складом ума. У мужчины, ее знакомого ученого, случился сердечный приступ. Он взял растение под названием пушица и прижал к своей груди. Сердечный приступ тотчас прошел. Затем он обернулся к сновидице и сказал, «Коллеги будут смеяться надо мной за такой способ лечения, но он мне помогает, а мои дети слишком малы, чтобы остаться без отца». За этим сном некоторое время спустя последовало необычное переживание синхроничности, которое произвело неизгладимое впечатление на сновидицу и оставила отпечаток на ее рационально-механистическом мировоззрении. Под синхроничностью или синхронистичностью Юнг подразумевал наличие упорядочивающего принципа, работающего в нашей жизни, не по законам причинно-следственной рациональной логики, а по законам значимого совпадения. Этот принцип Юнг встретил при изучении китайской книги «Перемен», где выпадение тех или других гексограмм нелинейно связано с теми событиями, о которых спрашивает обращающийся к Идзин. Сновидение проученого с его верой в исцеляющую силу растения как раз является примером проявления переживания значимого совпадения. Крайне рационально мыслящая дама сталкивается с иррациональным поступком внутри своего сна, проходя личный анализ и обучаясь доверию собственному бессознательному, что противоречит ее обычной сознательной установке. Дело выглядит так, словно растение устраняет симптомы сердечного приступа и восстанавливает нормальную работу сердца, подобно сверхпорядку в ранее упомянутом сновидении. Растение символизирует вегетативное состояние жизни. Оно аналогично вегетативной нервной системе. На психологическом уровне оно представляет способ проживания жизни, первичное вегетативное состояние, которое способно вмещать деструктивные излишки энергии скапливающиеся в сознательной личности. Этот процесс воспринимается сознательной психикой как нечто чудесное, выходящее за пределы категорий сознательного понимания. Иллюстрацией этому может служить сон, который приснился мужчине в возрасте около 40 лет. У него было очень тяжелое детство с родителями-алкоголиками, и поэтому... Для хоть какого-то функционирования семьи пациент должен был раньше времени взять на себя обязанности и установки взрослых. В связи с чем он превратился в крайне рационального человека, способного ответственно выполнять свои обязанности. Но затем он начал терять ориентиры. Ему не нравилась его работа, но он не знал, что ему нужно. Постепенно все, чем он занимался, утратило смысл. С ним было очень трудно работать в терапии, поскольку он не мог выйти за пределы рационального обсуждения. Затем ему приснился следующий сон. Он познакомился со странной, необычной женщиной, о которой, как ему казалось, ему доводилось прежде что-то слышать. Она была сторонницей гомеопатической медицины, Немного поговорив с ней, он воскликнул. «Как вы можете верить в такие вещи, как гомеопатия? Лучше всего полагаться на новейшие рекомендации научной медицины? Гомеопатия — это всего лишь пережиток прикладной магии». В ответ женщина загадочно улыбнулась и сказала. «Совершенно верно». Эти слова привели сновидца в изумление, и он проснулся. В своих ассоциациях по поводу этого сна пациент сообщил, что он ничего не знал о гомеопатии, кроме того, что в ней использовался принцип подобия. Я напомнил пациенту об описании гомеопатической магии в Золотой ветви Фразера, и тогда он стал размышлять о моем методе интерпретации сновидений, методе амплификации в котором используются сходные образы из мифологии для разъяснения сновидений. Амплификация — инструмент аналитической работы, введенный в практику Юнгом, позволяющий исследовать и интерпретировать явные скрытые процессы через символический язык. По сути, процесс амплификации — осмысление психической жизни — С помощью коллективного опыта знаний, мифов, легенд, сказок Женщина не вызвала у него никаких ассоциаций Очевидно, она олицетворяла аниму, обладающую тайным знанием бессознательного И выполняющую роль мостика между эго и коллективным бессознательным Сновидение указывает на активацию бессознательного и знакомит сновидца с целым спектром новых переживаний, сходных с прикладной магией. В соответствии с этим спектром переживаний аналогии воспринимаются как реальности. В этом заключена суть метода ассоциативного мышления, при котором деятельность бессознательного опирается на символические аналогии. Наш метод интерпретации сновидений основан на принципе амплификации с помощью аналогий. Было бы неправильным применять такой примитивный подход к внешней реальности, поскольку он привел бы нас к использованию магических приемов и различных предрассудков. Но это именно тот подход, который позволяет работать с бессознательным и устанавливать связь с архетипической психикой. Современный человек испытывает огромную потребность восстановления значимой связи с примитивным уровнем психики. Это вовсе не предполагает навязчивого выражения бессознательных примитивных аффектов, что является симптомом диссоциации. Напротив, здесь речь идет о примитивном способе восприятия, при котором жизнь рассматривается как органичное целое. В сновидениях образ животного, первобытного человека или ребенка обычно отражает на символическом уровне источник помощи и исцеления. В сказках именно животное нередко показывает герою выход из трудного положения. Образы первобытного человека и ребенка выполняют целительную функцию, поскольку они символизируют наше неотъемлемое право на целостность. Изначальное состояние, при котором мы находимся в гармонии с природой и ее сверхличными энергиями, направляющими и поддерживающими нас. С помощью ребенка или первобытной личности, заключенных в нашей душе, мы устанавливаем связь с самостью и исцеляемся от отчужденности. Для установления сознательной, а не бессознательной и неинфляционной связи с психикой ребенка и первобытной личности, мы должны научиться включать примитивные категории переживания в наше мировоззрение, не отвергая и не нарушая наши сознательное научное представление о времени, пространстве и причинности мы должны научиться использовать примитивные способы переживания психологически по отношению к внутреннему миру, а не физически по отношению к миру внешнему. «Занимать позицию примитивной личности по отношению к внешнему миру значит быть суеверным, но занимать позицию примитивной личности к внутреннему миру психики значит быть мудрым». Юнг достиг установки такой утонченной примитивности и простоты, что его мудрость производила неизгладимое впечатление на всех, кто был с ним знаком. За несколько дней до смерти Юнга журналист задал ему вопрос, как он представляет Бога. Юнг дал ему следующий ответ. «До настоящего времени Бог был для меня словом, с помощью которого... Я обозначал все те явления, которые неистово и безрассудно вставали на моем сознательном пути. Все то, что нарушало мои субъективные взгляды, планы и намерения, изменяя течение моей жизни к лучшему или худшему. В сущности, Юнг выразил здесь примитивную точку зрения, которая, однако, характеризуется сознательностью и утонченностью. Юнг называет Богом то, что большинство людей называют случаем или случайностью. Он, несомненно, переживает случайные события как значимые, а не бессмысленные. Именно так воспринимает жизнь примитивный человек. Для примитивного человека все наполнено психическим смыслом и незримо связано со сверхличными силами. И ребенок. И примитивный человек живут в мире, неотделимом от них самих. Они пребывают в гармонии с космосом. Чем больше человек стремится устанавливать сознательную связь с глубинами психики, тем больше он приближается к психологической установке, сформулированной Юнгом. А именно, все превратности внешней и внутренней жизни имеют смысл, являются выражениями сверхличных структур и сил. Случайность, как категория опыта, является симптомом отчужденной жизни. Как для ребенка и примитивного человека случайности не существует, так не существует ее и для того, кто установил связь с самостью. Быть может, в этом и заключается смысл слов Христа, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ральф Эмерсон выразил ту же самую мысль, что в основе всех случайностей лежит закон так. Тайна мира заключается в связи между человеком и событием. Душа заключает в себе событие, выпавшее на ее долю. Событие несет на себе отпечаток вашей формы. События произрастают на том же стебле, что и люди. Каждое живое существо рождает из себя свое состояние и сферу, подобно тому, как слизняк выделяет из себя свой слизистый домик на листе грушевого дерева. Человек видит, как его характер проявляется в событиях, которые, казалось бы, не только встречаются ему на пути, но они исходят из него и сопровождают его. Не бывает случайных обстоятельств. Всей жизнью правит закон. На ранних этапах психологического развития Бог скрывается в самом искусном укрытии, в идентификации с человеком, то есть с его собственным эго. Идея скрытого Бога соответствует гностическому мифу о Софии, персонификации премудрости Божией. При творении мира, София — Божественная мудрость не зашла в материю. В процессе нисхождения она потерялась и оказалась в плену материи, превратившись таким образом в сокрытого Бога, который нуждается в освобождении и спасении. Это представление о заточении в материю божественного духа, о его сокрытии во мраке сознания, отражает самость, скрытую в отождествлении Сага. Материя, скрывающая Софию, символизирует конкретную, временную, земную реальность индивидуального эго. Если Бог находится в плену материи, то есть в незрелой личности, тогда задача психологического развития состоит в спасении Бога с помощью человеческого сознания. Спасение Бога составляет одну из основных идей алхимии. Алхимическая деятельность направлена на спасение. Весь процесс превращения направлен на освобождение и спасение высшей ценности из оков грубой материи. Грубая материя была первичной материей, прима-материя, веществом, с которым начинал работать человек и которое соответствовало инфляционным, незрелым состояниям его психики, Это вещество необходимо было превратить в философский камень, божественную субстанцию. Прима-материя — это тождественность наших эго и самости, остаточное явление изначальной инфляции. Подвергнуть этот материал алхимическому воздействию значит приложить сознательное усилие и внимание к задаче очищения и разделения этой сложной смеси чтобы освободить самость или архетипическую психику от загрязнения эго. Существует различие между традиционной христианской установкой, которая заключает в себе идею пассивного спасения человека через веру в Христа, и алхимической установкой, которая предполагает активную деятельность человека по спасению Бога. По этому поводу Юнг пишет следующее. При христианской установке человек приписывает себе потребность в спасении и предоставляет независимой божественной фигуре возможность осуществлять спасение. При алхимической установке человек берет на себя обязанность по выполнению спасительного опус, а состояние страдания и вытекающую из него необходимость спасения приписывает анима мунди — Душа мира, заключенный в материи. Далее Юнг отмечает. Алхимический опус предполагает деятельность человека, направленную на спасение божественной души мира, которая дремлет в материи, ожидая спасения. Христианин пожинает плоды благодати благодаря деяниям Христа, тогда как алхимик своими усилиями создает для себя панацею жизни. Цитата немного изменена автором. «Современный человек во многом должен поступать так, как поступал алхимик. Если он не рассчитывает на пассивное спасение с помощью созерцания священных образов, тогда должен полагаться на активную работу над своей прима-материей, над бессознательным, в надежде освободить и довести до сознания над личностную природу самой психики. Это и есть центральная идея. Психологическое развитие составляет на всех своих этапах спасительный процесс. Его цель состоит в спасении самости, скрытой в бессознательном отождествлении с эго с помощью сознательной работы. Повторяющийся круговорот инфляции и отчуждения замечается сознательным процессом индивидуации, когда осознается существование оси эго-самость. После того, как становится доступным переживание реальности сверхличного центра, диалектический процесс между эго и самостью способен в определенной мере заменить прежние колебания между инфляцией и отчуждением. Но диалог индивидуации не может состояться до тех пор, пока эго считает, что все существующее психике было им, эго, создано. По поводу этой ошибочной установки Юнг говорит следующее. Все современные люди ощущают свое одиночество в мире психического, поскольку в психике, по их мнению, нет ничего, чтобы не было ими создано. Это является наилучшим доказательством нашего божественного всемогущества, которое проистекает из нашей веры в то, что мы придумали все психическое, то есть в психике ничего не возникло бы, если бы мы ничего не создали в ней, ибо это и есть наша основная идея и исключительное допущение». В таком случае человек ощущает абсолютное одиночество в сфере своей психики, подобно Творцу перед творением. Для современного человека сознательная встреча с независимой архетипической психикой равнозначно открытию Бога. После такого переживания он перестает чувствовать себя одиноким в своей психике, и тогда изменяется все его мировоззрение. Он в значительной мере освобождается от проекции самости на мирские цели и объекты. Он освобождается от тенденции отождествлять себя с той или иной политической группой, которая могла бы привести его к переживанию конфликта противоположностей во внешнем мире. Такой человек сознательно берет на себя обязательство находиться в процессе индивидуации. В книге «Перемен» Приводится описание результатов, достигнутых человеком в процессе индивидуации. В природе священная значимость усматривается в том, что естественные явления, а в равной мере, подчиняются закону. Созерцание божественного промысла, составляющего основу движения мироздания, дает человеку, привязанному влиять на судьбу других людей, средство для осуществления аналогичных воздействий. Для этого требуется сила внутреннего сосредоточения, которую религиозное созерцание развивает в великих людях сильных вере. Оно позволяет им постигать таинственные, божественные законы жизни. Благодаря глубочайшему внутреннему сосредоточению они выражают эти законы в своей личности. Таким образом, от них исходит скрытая духовная сила, влияющая на других и подчиняющая их себе без осознания того, как это происходит. В широком смысле этого слова индивидуация означает внутреннее стремление жизни к осознанной самореализации. В процессе своего распаковывания сверхличная энергия жизни использует человеческое сознание — самостоятельный продукт своей деятельности. В качестве орудия для самореализации. А знакомство с этим процессом позволяет по-новому взглянуть на превратности человеческой жизни и осознать, хотя божие жернова мелют медленно, это будет очень тонкий помол.